Глава девяносто первая. Соперницы. Все эти дни атмосфера в доме на Уэльбек-стрит была самая тягостная. Гетта, считавшая себя жертвой интриг, держалась заносчиво и не говорила с матерью ни о себе, ни о своих печалях. Леди Карбери, наблюдавшая за ней, была почти напугана молчанием дочери. Когда Гетта порвала женихом и отослала ему брошь, леди Карбери уверила себя, что все уладится, и дочь скоро забудет пола, либо сделает вид, будто забыла, и поймет, что в ее интересах выйти за кузена. В таком случае долг матери не выказывать сочувствие ее горестям. Такие истории случаются вокруг каждый день, Где те счастливцы, которых нужда или честолюбие, или алчность, или неразделенная любовь, не понуждали задушить собственные чувства? Она таких не знала. Самой ей такого счастья не досталось. Не так давно она отказала человеку, который ей действительно дорог, из-за того, что обременена негодным сыном. Женщина, считала леди Карбери, если ей не выпало родиться богатой должна отдать все — тело, сердце, даже душу, если потребуют ради достойных условий жизни. Отчего Гетто надеется быть удачливее других? Тем более, что случай открыл перед ней самые счастливые возможности — кузен, который беззаветно ее любит, хорош во всех отношениях. Он не будет мучить жену жесткими требованиями и вздорным нравом, не будет пить, не станет проматывать деньги — Он обеспечит ей замечательную, привольную жизнь. Леди Карбери твердила себе, что, понуждая дочь выйти за кузена, исполняет материнский долг. Ради этого она была тверда и сурова. И все же угрюмое молчание дочери и ее резкие ответы пугали леди Карбери. Она не знала, что дочь может быть такой непримиримой, и теперь почти сомневалась в правильности избранной линии поведения. Гета, спросила она чего ты со мной не разговариваешь?» В тот самый день Гетта собиралась ехать в Ислингтон к миссис Хартл. Она никому не сказала о своем намерении. Пятницу она выбрала, потому что мать должна была во второй половине дня пойти к издателю. Врать не придется. Сразу по возвращении она расскажет матери все. Однако Гетта считала, что не должна больше никого слушаться. Они, сговорившись, отняли у нее любимого... В этом она покорилась, но больше управлять собой не позволит. Гета, от чего ты со мной не разговариваешь? – спросила леди Карбери. От того, маменька, что мы ни о чем не можем говорить, не огорчая друг друга. Какие ужасные слова! Неужто тебя ничего не интересует, кроме этого жалкого молодого человека? Ничего! Упрямо ответила Гетта, какая глупость. Не только так говорить, но и позволять себе подобные мысли. «Как я могу приказывать своим мыслям? Подумай, маменька, после того, как я призналась, что люблю его, призналась ему, и что еще хуже себе, как я могу порвать с ним и не думать об этом? Все вокруг потемнело. Я как будто утратила зрение и речь. Ты бы так себя чувствовала, если бы умер Феликс, совершенно раздавленный». В этих словах был упрек, который мать поняла, но на который не могла ответить. Гетта обвинила ее в том, что она чересчур занята сыном, поэтому не любит дочь. — Ты не знаешь жизни, Гетта, — сказала она. — Сейчас, по крайней мере, я получаю урок. — Думаешь, тебе хуже, чем другим до тебя? — «По тому немногому, что ты видишь вокруг, можешь ли ты заключить, что девушки обычно выходят за тех, кому лежит их сердце?» Она сделала паузу, но Гетто молчала. «Мари Мельмот Любила твоего брата не меньше, чем ты, мистера Монтегю!» «Мари Мельмот, Она думает о своих чувствах столько же, сколько и ты о своих. «Дело в том, что ты живешь в мечтах!» «Надо очнуться от грез, сбросить их себя и понять, что ты, как и другие, должна позаботиться о себе. Люди, по большей части, едят черствый хлеб, а не пирожные. Девушка, думая о замужестве, должна это помнить. Если она богата, то может перебирать женихов. Если нет, должна выйти за того, кто ее выберет. Так девушка должна выходить замуж». Даже не задумываясь, нравится ли ей мужчина. Она должна воспитать в себе любовь к жениху, конечно, если партия подходящая. Я бы не хотела, чтобы ты вышла за порочного человека ради его богатства или за кого-то, известного своей жестокостью и самодурством. Твой кузен Родж... «Маменька!» — сказала Гетта, вставая. «Поверь». «Ничто не заставит меня выйти за кузена Роджера. Мне ужасно, что ты это предлагаешь, зная, что я всем сердцем люблю другого». «Итак, ты говоришь о том, кто поступил с тобой в высшей степени бесстыдно?» «Я не знаю ни о каком бесстыдстве». «С какой стати я должна оскорбляться из-за того, что ему нравилась женщина, которую он узнал задолго до встречи со мной? Да, это ужасно и очень прискорбно, но я не вижу для себя никаких причин сердиться на мистера Пола Монтегю». И она, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты. Леди Карбери очень опечалилась. Она сама своей настойчивостью вынудила дочь отпустить Полу Монтегю его грехи и ослабила барьер, который старалась между ними воздвигнуть. Однако больше всего ее убивал нереалистический романтический взгляд Гетты на жизнь. Что с ней будет, если не выбить из нее эту дурь? Во второй половине дня Гетта, совершенно одна, верилась тайно бонской подземной железной дороги и успешно вышла у Кингс-Кросс. Она заранее изучила карту и отсюда пешком добралась до Ислингтона. Гетто знала название улицы и номер дома, но у двери не сразу решилась остановиться и взяться за молоток. Она прошла до конца тихой пустой улочки, силясь собраться с мыслями и найти слова, с которых начнет свою странную просьбу. И еще она пыталась определить свое поведение на случай, если эта особа станет ее оскорблять. Гетта не была трусихой, но сомневалась, что сумеет ответить на грубую речь. В крайнем случае всегда можно сбежать. Даже если случится худшее, вряд ли женщина помешает ей уйти. В конце улочки Гетто повернула назад, быстро дошла до двери и постучала. Почти сразу ей открыла Рагглз, и Гетто назвала свое имя. «Ах ты, батюшки! Мисс Карбери!» — проговорила Руби, вглядываясь в лицо незнакомки. «Да уж верно. Она сестра сэра Феликса». Впрочем, Руби не посмела ничего спросить. Она сказала всем вокруг, что сэр Феликс теперь никто, и Джону Крамбу можно вернуться. И все равно сердце у нее трепетало, когда она вела мисс Карбери в гостиную квартирантки». Хотя был июль, Гетта вошла под вуалью, которая опустила на лестнице из внезапного страха перед взглядом соперницы. Миссис Хартл встала с кресла и шагнула к гости, протягивая ей обе руки. Для встречи она оделась с величайшим тщанием. Очень просто, в черное, без всяких украшений, без ленты, цепочки или цветка — Однако для некой женской цели постаралась выглядеть как можно лучше. Хотела ли она оправдать перед соперницей первый выбор их общего возлюбленного или показать английской девушке, что у американок может быть свое очарование? В каждом ее движении сквозила грациозная плавность, на губах играла любезная улыбка. Гетто в первый миг почти онемела от ее красоты от красоты и безупречного самообладания. — Мисс Карбери, — проговорила миссис Хартл низким грудным голосом, который в былые дни завораживал пола почти так же, как ее внешность. — Нет надобности. Говори, до чего любопытно мне вас увидеть. — Могу ли я попросить вас отодвинуть вуаль? чтобы мы как следует друг друга рассмотрели. Гетта, ошеломленная, не зная, как сказать хоть слово, убрала вуаль, по-прежнему глядя на миссис Хартл. Ей не рассказали, как та выглядит, но она ожидала чего-то совершенно иного. Ей представлялась крупная женщина, грубая, румяная и с яркими глазами, В действительности они обе были смуглые, с почти черными волосами и одинаковым цветом глаз. Гета думала об этом всего миг, но мысленно признала, что не может тягаться с миссис Хартл красотой. — Так вы решили ко мне заглянуть, — сказала миссис Хартл. — Сядьте, чтобы я могла на вас смотреть. — Я рада, что вы ко мне пришли. «Мисс Карбери, а я рада, по крайней мере, что вы не сердитесь Ха -ха. За что мне сердиться?» «Будь эта встреча мне неприятна, я бы от нее отказалась». «Не знаю почему, но для меня видеть вас — своего рода удовольствие». Не правда ли для нас, женщин, беда стать игрушкой мужчин? Итак, этот лотарио, который был когда-то моим, дурно поступил и с вами. Это так? Он больше не мой. И вы можете смело просить меня о помощи, если я чем-нибудь могу быть вам полезна. «Будь он американцем, я бы сказала, что он дурно обошелся со мной. Но поскольку он англичанин, возможно, это не так. А теперь что я могу для вас сделать или что сказать? Он написал, что от вас я могу услышать правду». «Какую правду?» «Я, безусловно, не скажу вам ничего, что не было бы правдой». «Вы тоже с ним поссорились, да?» — Безусловно. Я с ним поссорилась. Я нелюбопытно, Но, возможно, вам лучше рассказать мне, как это вышло. Я очень хорошо его знаю и догадываюсь, что он может причинить обиду. Сегодня он полон юношеского пыла, завтра опаслив, как старик. Однако не думаю, что с вами ему было чего опасаться. Так в чем дело, мисс Карбери? Гетта обнаружила, что ей очень трудно изложить свою историю. Миссис Хартл, начала она, когда он попросил меня стать его женой, я еще не слышала вашего имени. Не мудрено, для чего бы он стал рассказывать вам обо мне. Потому что... Потому что, конечно, он должен был мне о вас сказать, если правда когда-то обещал на вас жениться. Это, безусловно, правда. И вы были здесь, а я ничего об этом не знала. Разумеется, я бы повела себя с ним совершенно иначе, если бы знала, что, что, что, что что есть такая женщина, как Уинни Фридхартл. Ха-ха-ха! Затем вы случайно узнали и оскорбились. Так? И теперь он говорит, что я была с ним несправедлива. И велит спросить вас. Я не была несправедливой. Не уверена. Сказать вам, что я думаю? Я думаю, он был несправедлив ко мне. Ха -ха -ха -ха -ха -ха. И ваша несправедливость к нему — достойное наказание. Я не могу заступаться за него, мисс Карбери. Для меня он стал последним и худшим в длинной череде незаслуженных, как я считаю, несчастий. Отомстите ли вы ему за мои обиды? — Решать вам. — Почему он поехал с вами в Лоустофт? — Потому что я его попросила. И потому что он, как многие мужчины, отзывчив, даже если порой жесток. Он отдал бы руку, чтобы не поехать, но не мог сказать мне «нет». Раз уж вы пришли, мисс Карбери, то вполне можете узнать правду». Он действительно любил меня. Но его отговорили от этой любви мои враги и его собственные друзья задолго до того, как он увидел вас. Я почти стыжусь рассказать вам мою часть истории, хотя не знаю, чего тут стыдиться. Я поехала за ним в Англию, потому что любила его последовало за ним, чего женщине возможно делать не следовало, потому что сердце мое искреннее. Он сказал мне, что я ему не нужна, но я не могла с этим смириться и надеялась его вернуть. Мне это не удалось, и я возвращаюсь в свою страну. Не скажу, что совершенно сломленная, ибо я не признаюсь в таком состоянии, но сломленная духом. Он подло со мной обошелся, а я простила его. Не потому, что я христианка, а потому, что мне не хватает сил наказать того, кого я по-прежнему люблю. Я не могу заколоть его, иначе заколола бы. Не могу застрелить, иначе застрелила. Он своим вероломством топтал меня в грязь. А я не могу причинить ему вред. Я, клявшаяся не спускать мужчинам ни одной обиды, «Не могу его наказать! Однако, если вы решите это сделать, не мне отговаривать вас от такого акта справедливости!» Она умолкла и глянула на гостю, словно ожидая ответа. Но Гетта молчала. Она услышала все, ради чего пришла. «Каждое слово миссис Хартл Было для нее утешением. Она говорила себе, что идет к американке, дабы убедиться в низости жениха. Верила, будто ее цель — вооружиться доводами, оправдывающими разрыв. Теперь ей сказали, что как бы вероломно пол не поступил с другой женщиной, перед ней самой, он ни в чем не повинен, Миссис Хартл говорила о нем якобы очень сурово, но так, чтобы совершенно обелить его в Геттиных глазах. Какая Гетти печаль, если ее жених изменил этой незнакомой американке? Она вовсе не считала, что должна на него за это сердиться. Миссис Хартл сказала, что ее дело мстить ли за обиду соперницы и тем из внушила Гете мысль, что больше ей мстить не за что. Теперь Гетта хотела одного: поблагодарить собеседницу за любезность, уйти и в одиночестве подумать, как быть дальше. Она еще не сказала себе, что помириться с Полом Монтегю, только что обязана его. Простить. Вы очень добры, проговорила она наконец, только потому, что требовалось как-то ответить. Хорошо. <связывая> что есть хоть немного доброты в недобром мире? Извините меня, миссис Карбери. Если я говорю с вами откровенно, конечно, вы к нему вернетесь. Конечно, вы будете его женой. Вы открыли мне свою любовь так же ясно, как я рассказала вам свою историю. Это было бы очевидно уже по вашему сюда приходу. Даже если бы я не видела вашего удовольствия от моего рассказа о его неверности ко мне. <связывая> а, миссис Хартл, не говорите так. Но это правда, и я ничуть вас не виню. Он предпочел вас мне и для меня, по крайней мере». «Все кончено. Вы девица, я женщина, и ему нравится ваша молодость. Я грубела от житейских невзгод, которые вас еще не затронули, и потому вы мягче. Не знаю, есть ли у вас другие преимущества, но этого довольно, и вы победили». Мне достанет силы признать, что вы ничем передо мной не провинились. Я так слаба, что прощаю ему измену. Гета теперь держала ее за руку и рыдала, сама не понимая, от чего. Я так рада что увидела вас, — продолжала миссис Хартл, — и знаю теперь, какой будет его жена. Через несколько дней я вернусь в Штаты, и ни вас, ни его Уинфрид Хартл больше не потревожит. Скажите ему, если он заглянет ко мне до моего отъезда, Я постараюсь быть не слишком к нему жестокой. Не отказавшись передать это сообщение, Гетта должна была, по крайней мере, решить, что снова увидится с Полом Монтегю. А увидеться с ним значило сказать, что она снова его невеста. Буквально расцеловав женщину, которую еще недавно презирала и боялась, она выбежала из комнаты и, оказавшись одна на улице, вновь попыталась осмыслить все увиденное и услышанное. Как красивая эта американка! Какой звучный и богатый у нее голос, несмотря на легкий гнусавый акцент. А главное, как уверенно и в то же время легко она держится. Что она не годится в жены Полу Монтегю, Гетта была уверена, но ее изумляла, что он или кто-либо другой мог расстаться с такой женщиной. И все же Пол Монтегю предпочел этой женщине ее, Гетту Карбери. Пол, безусловно, очень себе помог, направив младшую даму к старшей. В ссоре, разумеется, надо положить конец. Она была несправедлива к полу и должна искупить свой грех исповедью и покаянием. Быстро шагая к станции, Гета любила жениха еще сильнее, чем раньше. Он был верен ей с первого часа их знакомства. Чего же еще можно желать? Да, она вручила ему свое девственное сердце. Другой мужчина никогда не касался губами ее губ, не получал права пожать ее руку или невозбранно с обожанием смотреть ей в глаза. Она гордилась тем, что вручает себя любимому чистой и белой, как снег, по которому не ступала ничья нога. Однако от него требуется одно — чтобы он был верен ей отныне и впредь. Будущее зависит от нее. Что до настоящего, Гетта чувствовала, что получила от миссис Хартл достаточное заверение. Надо немедленно рассказать матери о перемене своих взглядов. В дом Гетта вошла неугрюмая и ненастроенная молчать. Она собиралась быть очень ласковой с маменькой, если та выслушает ее благосклонно, но в любом случае твердо держаться своего решения. Слуга сказал ей, что леди Карбери вернулась, и Гетта сразу поднялась к ней в комнату. «Гетта? Где ты была?» — спросила леди Карбери. «Маменька», — сказала она, — «я собираюсь написать мистеру Полу Монтегю, что была к нему несправедлива». «Гетта, ты ничего подобного не сделаешь». — ответила леди Карбери, вставая. — Маменька, я была к нему несправедлива и должна об этом написать. — Это значит позвать его обратно. — Да, маменька, именно этого я хочу. Я напишу, что если он придет, я его приму. — Я знаю, он придет. — Ах, маменька, давай не будем ссориться, и я расскажу тебе все. Разве ты не хочешь моего счастья? «Ты отослала ему брошь!» — хрипло проговорила леди Карбери. «Он подарит мне ее снова. Послушай, что я сделала. Я повидалась с американской дамой». «Миссис Хартл?» «Да, я была у нее. Она замечательная». «И она наговорила тебе замечательной лжи». «Зачем ей мне лгать?» «Она не лгала». Она не говорила ничего в его пользу. а «Охотно верю. Что можно сказать в его пользу?» Но из ее слов я заключила, что мистер Монтегю мне ничего дурного не сделал. Я немедленно ему напишу. «Если хочешь, я покажу тебе письмо. Любое письмо к нему я порву!» В ярости объявила леди Карбери. «Маменька, я все тебе сказала». Но решать мне. И гетто, видя, что мать не уступит, Вышла от нее и тут же села за письмо.